Диана, я не могла не радоваться тому, что моя подруга, названная сестра, прошла дальше. Если бы не одно «но», был бы это просто конкурс талантов, то да, хвала ей и почёт, но тут дело уже попахивает другим. Не успела я, конечно, предостеречь ее от дальнейшего участия. Нужно будет еще одно письмо написать, чтобы помнила о последствиях. А если она действительно та самая, тогда ее все равно протащат до финала и... А вот дальше было то, чего бы мне не хотелось. Решать, конечно, Кристине, но, зная ее натуру, эта девушка будет биться до конца, до победного даже. Другой вопрос — как быть потом? Прилюдно отказать дракону? Три раза ха-ха! Значит, придется соглашаться. Хочет ли этого Крис? Я уже не знаю. Пусть решает сама. Я лишь скажу, как все выглядит со стороны — С мероприятия меня забрал Арчин. Мужчина сообщил, что комендант был пойман, но есть некоторые проблемы. Что это были за проблемы, я узнала через полчаса. Для начала меня вернули в дом ректора, где я быстро перекусила и переоделась, а потом мы по улицам города направились к двухэтажному зданию из темно серого камня. Было оно мрачным и угнетающим не только снаружи, но и внутри. Интерьер такой, что в склепе краше. Но Арчин Чувствовал себя превосходно. Ха, ну да, он же темной магией владеет. Ему такой антураж нипочём. И даже наоборот, придает сил. Мужчина провел меня по узкой лестнице в конце коридора на второй этаж, где мы зашли в довольно неприметную дверь. Я даже застыла. Понимая, что шансы найти хоть какие ответы на вопросы истаяли на глазах. Точнее сказать, полностью истаял Гарри. Асшар походил на обтянутого кожи человека, который провел несколько недель без еды и воды. Он значительно постарел, и даже я понимала, что его жизненных сил хватало только на то, чтобы дышать и хоть как-то сидеть. Поэтому, — произнёс Арчин, — ищем другие зацепки. Я лишь кивнула, но когда мы вышли из кабинета, решила уточнить, А что с ним. Как быстро довольно здорового вида человек мог так сильно сдать? «Яд», — пожал плечами помощник ректора. При этом неизвестно какой, так как он полностью уничтожил в нем жизнь и растворился. Осталось коменданту пару дней всего. Если смогут от него хоть чего-то добиться, то будет хорошо. Но кто-то зачистил следы основательно. Мы решили вернуться в академию, но я сразу же направилась в библиотеку, к Илли Фри. «Зачем?» — не понял Арчин. «Она знает про потайные комнаты?» «Должна знать», — поправилась я. «Эта женщина никогда и ни с кем не общается из руководства, всегда недовольна, всегда высокомерна и строга. На нее постоянно жалуются студенты». «Мне кажется, мы говорим о разных духах», — нахмурилась я. «Леди помогала нам в обучении все это время. Мы как раз зашли в библиотеку, где был потушен свет». Я сделала три уверенных шага вперед, как огни снова загорелись, а Илла Фри появилась недалеко от меня. ⁇ Хвала нашему Богу! ⁇⁇ запречитала она, облетая меня по кругу. ⁇ Как ты? ⁇⁇ Я нормально ⁇,⁇ произнесла и кивком головы указала на преподавателя. Нам очень нужна ваша помощь. Женщина заметила Арченмара и нахмурилась. ⁇ И в чем же дело? ⁇⁇ уточнила она, но у меня, полностью игнорируя мужчину. «Надо укрыться», — пробормотала. Илла поняла меня сразу же и полетела в сторону нашего тайного кабинета. Я же, прекрасно помня дорогу, поспешила за ней. А вот Арчин старался не отставать и побольше молчать. Правильно делает. Тут, если влезет, то все на смарку. В кабинете на доске уже была нарисована новая руна, которую я еще не знала. Даже подошла к ней, чтобы подробнее изучить. «Это сильная вещь», — пробормотала женщина. «Защита и ответный удар. Правильнее сказать, если на тебя чем-то воздействуют, руна отразит это, как зеркало». «И все вернется к обидчику», — восхитилась я. «Арчин, подожди, пожалуйста». «Жду». Мужчина сел на стул около двери. «Жду, сколько нужно». И вздохнул. Так что получилось немного двусмысленно. Но я не поняла этого тонкого намека зато полностью включилась в запоминание нового материала. Оказывается, что внешне сложная руна была не такой уж и недоступной. Правильно тогда дух сказала, что нужно выучить самые основные руны, а остальные из них комбинируются. Через час я смогла ее изобразить, нарисовав буквально в воздухе. Правда, почти сразу же рисунок растаял, как дымка. «Побольше практики», — настаивала женщина. «Обязательно». Пробормотала, потом стала думать, какое же время приходить на занятия. По всему выходило, что свободное только раннее утро. Иных вариантов не было. «Можно?» «Можно», — согласилась женщина, искоса посматривая на Арчина. «Так что случилось?» Коротко рассказала нашу проблему. Женщина нахмурилась. «Тайных комнат тут достаточно. Некоторые из них даже соединены». По тайными проходами. Я постараюсь найти хоть что-то об их упоминании. Потом она повернулась к преподавателю. Береги и следи. Ищи того, у кого именно белые волосы. Найдешь, уверена. Нарчен кивнул. Я поблагодарила духа, понимая, что очень уж хочется ее обнять, но ведь не выйдет. Я чувствую, произнесла Иллафри, и осторожно коснулась своей рукой моей головы. Я лишь ощутила небольшую прохладу и легкое покалывание. Выйдя из библиотеки, мы неожиданно направились не к лестнице. Зайдем в мой кабинет», — пробормотал мужчина. Выглядел он весьма задумчивым и каким-то чуть взволнованным. Я спорить не стала, пошла вслед за Арчином, крутя головой. Его кабинет, как и многие другие сейчас, был погружен в полумрак, но настольная лампа загорелась сразу же, как оказались в помещении. Щелчком пальцев мужчина включил общий свет. Я же, недолго думая, села на софу, что расположилась у окна, потом облокотилась на ее мягкую каретку. Больше темнота, которая здесь и обитала, меня совершенно не пугала. Либо инстинкт самосохранения отключился, либо просто чувствовала себя в безопасности. Был еще один вариант. Вероятно, я устала. Сегодня же днем выходила в город, чтобы снова встретиться с женщиной, которая собирала нам платье. Пришлось ей рассказывать про капсулу, точнее про то, как можно выгодно покупателям продавать набор одежды, обуви и аксессуаров, чтобы эти вещи и предметы могли между собой сочетаться. За чашкой чая и краткой инструкции с примерами. Время пролетело очень быстро, но если я лишь выполнила обещание, то у кого-то загорелись глаза... Я еще по незнанию проговорила такие слова, как «кардиган», «свитшот», «юбка-брюки». Пришлось не только на пальцах объяснять, но и зарисовывать. Ух, но я слово сдержала, и чувствую, скоро местная мода претерпит изменения. В лучшую сторону, безусловно. Арчин что-то активно искал среди полок, перебирая книги. Я же размышляла о том, что утреннее занятие — это было слишком самонадеянно. Мне придется как-то перестраивать свой ритм жизни, но иначе никак. Пока Кристина участвует в отборе, я вечерами хоть немного с ней, потом до глубокой ночи с преподавателем магии. Есть 4 часа на сон и занятия. А полноценно поспать можно в обед. Чисто теоретически, очень выполнимо. Мне важно то, чтобы студенты не видели меня в компании Иллы Фри. Ещё чего не хватало. Ей от работы отрываться, обо мне лишние домыслы будут придумывать. Нет-нет и еще раз нет. Пусть будет так, как будет. Хм, а тут удобно. Софа внешне мне казалось, намного жёстче. Зевнув подложила под голову ладошки и прикрыла глаза.